через какое-то усилие, каким-то таинственным, до сих пор процессом посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить, наконец, на свет, ну хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкую самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один, я говорю примерно, наглядно еще с более широкую, и ста тысяч один. Гениальные люди из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысяч миллионов людей на Земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть. Тут не может быть случая. «Да что...» «Что вы оба шутите, что ли?» — вскричал, наконец, Разумихин. «Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один над другим подшучивают. Ты серьезно, Родя?» Раскольников молча поднял на него свое бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И странную показалось Разумихину рядом с этим тихим и грустным лицом нескрываемое, навязчивое, раздражительное, и невежливая язвительность Порфирия».